Глава 13. Мы вышли на шоссе и пошли гуськом вдоль клеверного поля. Вдруг из-за деревьев навстречу нам выехал трактор. В нем сидел усатый тракторист, с ног до головы одетый в джерси. Ширина его машины настолько точно совпадала с шириной дороги, что для нас на ней места уже не оставалось, и нам пришлось сойти с асфальта в заросле клевера. Трактор выпустил синее газовое облако и уехал. Отряхивая брюки, мы снова вышли на дорогу. Я в Индии, Форест-Рейнджером работаю, сказал вдруг Мриген. Слонов и носорогов от нехороших людей берегу. От браконьеров? Спросил я. От браконьеров? Кивнул Мриген. Они нехорошие люди. Я и Кумар согласились, что хорошему человеку в браконьерах делать нечего. Быть браконьером не только плохо, но и опасно, сказал Мриген. Почему? Спросил я. Потому что их убивают. Я, например, 25 человек убил. И браконьеры одного человека из моего отряда убили. После этого мы долго шли молча. Кумар иногда вдруг бросал взгляд на доброе лицо Мригена и тут же снова опускал глаза. Как-то неправильно все получалось. Вроде и животных жалко, и людей. Но людей-то жальче. Особенно Мригена, которому, чтобы спасти одних, пришлось отбирать жизнь у других. «Знаете, зачем браконьеры убивают слонов?» — спросил Мриген. Они отрезают у слонов бивни и продают их мастерам, которые украшения делают. А виноваты, я считаю, люди, которые покупают эти украшения. Покупают, а потом возмущаются, почему в мире так мало слонов осталось». мриген посмотрел на нас. «Нет, в принципе, я браконьеров понимаю, им деньги нужны. Но у меня тоже зарплата маленькая, я же не иду в браконьеры». «У всех хороших людей зарплата маленькая», — сделал вывод Кумар. «Правда, я еще ресторан держу». — добавил Мриген. — Но у меня большая семья, и на всех все равно денег не хватает. Да — Да-да, — согласился Кумар. — Я тоже получаю мало. Он подозрительно посмотрел на меня. — А ты почему молчишь? Сколько ты зарабатываешь? — Да я тоже не богач. Я снова взглянул на Мригена и подумал, что это лицо хорошо бы смотрелось под поварским колпаком, но никак не с прикладом у щеки. щеки у Мригена были румяные и совсем не военные. «А теперь я вам о себе расскажу», — сказал Кумар. «Меня проблема коридоров волнует». «Ничего себе!» — удивился мриген «Коридоры его волнуют. Ты что, архитектор?» Кумар захлопал глазами. «Ты меня не так понял. Я говорю о коридорах между заповедниками. Если, например, один заповедник для слонов слишком маленький, его можно соединить коридорами с соседним. Тогда слоны могут ходить из одного заповедника в другой, и территория, которую они будут использовать, значительно увеличится. «Здорово», — обрадовался я. «Сам придумал», — спросил Мриген. «Нет», — ответил Кумар. «Но я эту идею обязательно в жизнь воплощу. Меня один миллионер попросил на его деньги заповедник сделать. И он хочет, чтобы там слоны были. А я ему сказал, что этот заповедник маленький, надо еще один купить, и между ними коридор сделать». Мриген повернулся ко мне. «А теперь ты про себя расскажи, чего ты молчишь?» «Я не молчу. Я в зоопарке работал, потом в экспедиции был. Сейчас решил приматов изучать. Рассказывать-то, собственно, не о чем». В этот момент дорога перед нами взметнулась в небо, и мы стали подниматься на крутой склон. Дойдя до вершины, мы остановились и оглянулись. Все двенадцать Парижей и острова лежали перед нами, как на ладони. Друг от друга их отделяли узкие дороги, окаймлённые гранитными стенками. Мы стояли на утесе, который обрывался прямо в Ла-Манш. Поверхность воды была серой и гладкой. Далеко-далеко виднелась темная полоса. Это была Франция. «Удивительно», — размышлял я. «За спиной Англия, впереди Франция. Что здесь делаю я, русский?» «Что-то я скучаю», — сказал усталым голосом Реген. «Домой хочу. На родину». «Ну вот», — усмехнулся Кумар. «Не успел приехать, уже скучает». «Гляди веселей», — поддержал Якумара. «Моргнуть не успеешь, как три месяца пройдет». Мриген моргнул, но ничего, конечно, не изменилось. Грусть, поселившаяся в Мригене в тот момент, не покидала его до конца курсов. Иногда он доходил просто до неприличного состояния тоски, и тогда становился похожим на Гамлета, принца датского. Совершенно счастливым я его видел лишь в день отлета. «Смотри-ка», — сказал он тогда. Как три месяца быстро пролетели. Моргнуть не успел. Серое небо над нами быстро темнело и вскоре превратилось в черное. Белесые просветы между облаками погасли. Мир вокруг нас слился в огромный черный шар. И где-то в середине этого шара, не разбирая, где небо, а где земля, мы возвращались в МЦОСП.